остались пылиться в царской сокровищнице. На изображениях в виллах и храмах ее уничтоженное имя заменялось именем Сменхкара или именами дочерей Эхнатона и Нефертити. Старшая из царевин, Меритатон, наследница престола, к исходу этих семидесяти дней стала женой Сменхкара. Неизвестно, было ли добровольным ее согласие на этот брак. О судьбе дочери Кии рассказала страшная находка, сделанная археологами в ее загородной усадьбе. Там, в маленьком дворце на северном берегу Большого пруда, в замурованной кладовой, были найдены останки ребенка и с ними игрушечная кладка. а лавастровая посуда, бусы и другие украшения. Сын Киии остался жив. Вероятно, какая-то из противорствующих придворных группировок решила в каких-то своих видах приберечь его. По мнению некоторых историков, его успела спасти Нефертити. На трон Сменхкара... вступила с небывалым в фараонской практике тронным именем, в котором дважды сообщалось, что носитель онова возлюбленный Эхнатоном. Тронное имя своей тещи Нефертити, Нефернифруатон, Сменхкара также включил в свою титулатуру. Но при этом... Он перевел двор из Ахитатона в прежнюю столицу Фивы и искал примирение с могущественным фиванским жречеством Амона, прежнего верховного бога страны, злейшими врагами Эхнатона. Но и у них, и у сторонников Эхнатона он, похоже, вызывал мало симпатий. Художники и создатели Эхнатона амернского стиля, вершинного в египетском изобразительном искусстве, в своих творениях опоэтизировавшие и обессмертившие Эхнатона, его близких и единомышленников, создававшие обаятельные, одухотворенные портреты смен Хкара, в бытность царевича достаточно вспомнить хотя бы его... скульптурную голову из собрания Гнеи имени Пушкина. После его вступления на престол внезапно и резко охладили к нему во всяких выражениях сменхкара фараона, выступает что-то неприятное, отталкивающее, не оставляющее сомнений об отношении художника к своей модели. Для своей роли он, по согласной оценке египтологов, совершенно не годился, Брестов, и не процарствовал и трех лет, по предположению Перепелкина, он был свергнут, его похоронили спешно, без всяких украшений и амулетов, в издевательской женской позе, одна рука на груди, Другая вытянута вдоль тела. Мужчин в древнем Египте хоронили с рукавами, скрещёнными на груди. Погребальный инвентарь Сменхкара, как в своё время погребальный инвентарь Кии, остался не востребованным в царской сокровищнице. Со стёртыми именами прежнего владельца эти вещи были использованы 14 лет спустя. три погребений Тутанхамона. Вошествие четырёхлетнего мальчика на трон сопровождалось бурными событиями, глухой намёк на которые сохранился в грабничной надписи его военачальника Хоренхеба. Когда дворец бушевал, Хоренхеб успокоил речениями своими испуганного ребёнка. И на его дворце надлежащий порядок полити chegou занял место в управлении страной наравне с другим регентом